Дани приземлился на поляне в лесу на летней стороне континента. Широта места равнялась 50 градусам. Время суток близилось к полудню. Шауль активизировал все имеющиеся средства защиты, и два киберсолдата покинули корабль. До деревни было около километра. Можно было долететь своим ходом, но разведчики решили лишнего внимания к себе не привлекать.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 нашел в себе силы и мужество в бегство не обратиться дани заметил что лицом он действительно похож на земного азиата и что предположение Наами о языке окугу имеет под собой основания конитива поприветствовал крестьянина шауль конитива господин Танкё! у нас нет людей желающих трансформации и я боюсь что ваши товары сегодня не найдут спроса в нашей деревне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 Исключением являетесь вы, танкё. Люди из металла живут по-своему и не подчиняются богине всего сущего. Обычно они прилетают на машине, которую называют хикё — вертолёт. — А ваша машина как называется? — Скафа. Это космический корабль, — ответил Даня. — А это Тенаками, где она живёт? — спросил Шауль. — Везде. Она вокруг нас вы своими металлическими мозгами не можете чувствовать ее присутствие, а я могу она напомнила мне сейчас что дикан интервал времени примерно равный часу моего бодрствования подходит к концу и мне следует лечь на коврик для сна я даже не помню какова длительность суток на йоте», — сказал дани тридцать два дикана из которых человек спит четыре раза по семь диканов и между сном может делать свои дела в течение одного дзикана. «Вы не спите только четыре дзикана в сутки?» «А если человек хочет поработать подольше?» «Ничего не получится. Человек заснет в любом случае, пинаками его усыпит, где бы он ни находился, и что бы он ни делал». «Это ведь насилие над личностью. Как думаешь, Шауль?» «Безусловно». «Но зато она заботится о нас, о каждом человеке».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 «Вы ничего не сказали о выключателе?» «Никаких выключателей схема ночного света не предусматривает. Тынаками сама знает, когда давать денки для лампы, и днем свет не горит». «Интересно, какое напряжение может выдать дерево?» «Я знаю, что такое напряжение. До эпохи Тынаками люди занимались техникой, был такой ученый из рода Кента. Он занимался всем, что связано с денки»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 грибы с высоким содержанием полисахаридов белые грибы содержащие много белка коричневые грибы дающие человеку полезные жиры розовые кроме грибов можно есть фрукты из деревьев лесные ягоды и тиго земляника ки тиго малина коке момо брусника хорумуи и тиго морожка и еще конечно овощи с огорода Грибы растут повсюду, обеспечивая едой каждую семью, каждого человека, и поэтому меновым товаром не являются. Все остальное можно собирать или выращивать, а излишки обменивать. А мясо животных? Что вы! Убийство животного – великий грех, ты этого не простит. И что она сделает? Если человек убил случайно или по неосторожности, тогда после отбытия наказания он будет прощен.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 Еще говорят, что их остров можно отличить по дыму. Они выпускают дым. «Я сейчас отключусь», — сказал Немин и сел на траву. Через секунду он заснул и рухнул на спину. «Может быть, отнесем его в дом?» — предложил Шауль. «Давай отнесем, а то простудится еще. Неизвестно, есть ли у них медицина. Похоже, что эти люди вообще ничем не занимаются, кроме строительства домов и огородничества. Поразительно то...»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 Откройся, чудо техники. Через полчаса медленного полета на высоте 500 метров датчик аэрозоля показал повышение концентрации, хотя выглядел воздух чистым. Нашли, кажется, капитан. Ты что-нибудь кроме леса и луга видишь? Если смотреть сверху, то нет. Но ты посмотри вот отсюда. Шауль снизился и зашел со стороны обрыва. В кронах деревьев обозначился как бы тоннель высотой и шириной метров пятьдесят.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 Ее нельзя запрограммировать на компенсацию смещения. Этих киберов беспомощными не назовешь. Как считаешь, Даниэль? Да уж, я там недалеко от этого люка видел лужок. Сядем там и выйдем с белым флагом. Все защиты нужно проверить и запрограммировать так, чтобы скафа осталась при нас, чем бы они ее не обстреливали. Пусть переходит в режим размытия, вместо того, чтобы отскакивать на безопасное расстояние. Я думаю, широких пучков не будет. Эта база не корабль Хара, и здесь нет такого мощного источника энергии, как антиводород. Принято, Даниэль, бери штурвал, а я займусь защитами. А ты уверен, что белый флаг у них не означает сигнал к атаке? Скорее всего, не означает, ведь все люди связаны с Ментосом, даже эти были связаны до появления Тынаками. Значит, и в этом совпадение весьма вероятно. Приземлившись на лугу, разведчики вышли с белым флагом, захватив подарки, собранные Алоном. Скафа же исчезла из виду, включив режим размытия по команде Шауля, но оставалась рядом. Хозяева не заставили себя долго ждать. Участки дерна поднялись, на толстых платформах диаметром около метра. Это были лифты, и в каждом стоял вооруженный автоматом Андроид. Два десятка киберов поднялись снизу.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 «Мы вас поняли, Танкё», — ответил Дани. «Мы принимаем ваше предложение и согласны на переговоры. В сумках подарки для вас, чистейший монокристаллический кремний и лигирующие материалы. С фосфором поосторожнее, не разбейте, а то он воспламенится. Бензиру-7, Хикару-60, возьмите груз. Пришельцы, следуйте за мной и не опасайтесь, нападений больше не будет».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 потом сопоставила бы визуальные образы со словами, и готова. Она смогла бы внушить вам все, что захочет. Расшифровать язык, не используя общий опорный язык, очень сложно, на это уйдут годы и годы, даже при использовании сверхвычислителя. В ее распоряжении четыре сотни миллионов мозгов. И распараллеливать задачи она умеет. Знали бы вы, как она расправилась с кораблем пришельцев примерно 200 лет тому назад.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 богиня таким образом занимается генетической селекцией и разводит людей с полезными для нее свойствами так что же поведал этот старый солдат слушайте дальше вначале она дала пришельцам спокойно приводниться и заняться исследованиями когда они уже уверовали в свою безнаказанность наловили нека для своих целей которые судя по всему были весьма недобрыми богиня заставила пленников спеть две песни на незнакомом языке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 Я думаю, что автоматика медленно понемногу стравила антиводород в пространство, где он прореагировал со звездным ветром. Хочется в это верить. Давайте вернемся к истории Тонаками. Хорошо, но это длинная история. Когда-то, очень давно, около семи столетий тому назад, наша планета была процветающим цивилизованным миром, в котором, однако, зла тоже было предостаточно. Северная империя все время воевала с Южным сёгунатом.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 Сёгун, в свою очередь, объявил о создании оружия на основе цепного распада урана. Известно ли вам о последствиях применения оружия такого рода? К сожалению, и об этом мы знаем. Ядерная урановая бомба намного хуже Зарина. Таким образом встал вопрос, кто победит в войне с использованием таких ужасных технологий. Ученым ответ был ясен. Никто. Пищевая же база будет полностью разрушена. Однако кто их слушает, этих ученых? Сёгун решил нанести упреждающий удар по химическому заводу, производящему фи и арсеналу химических ракетных снарядов, справедливо полагая, что яд будет термически уничтожен. Но при старте тяжелой ракеты с ядерной бомбой произошла авария. К счастью, бомба не взорвалась.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 Главный инженер ракетного комплекса настоял на еще одном пробном пуске, который тоже прошел без замечаний. Следующий старт был боевым, все офицеры отрапортовали о полной исправности своих блоков и систем. Ракета вновь не взлетела. Причина оказалась точно такой же, как и в первый раз. Бедного офицера, ответственного за двигатели первой ступени, подвергли анализу через копирование личности,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 Пинаками начала действовать, и остановить ее уже никто не мог. Процесс всеобщего разрушения цивилизации охватил все города, как в Империи, так и в Сюгунате.